многих видных ученых и просветителей того времени. Основатель общества алхимиков в Ростоке Иоахим Юнгиус 1587-1657 годы был видным естествоиспытателем и математиком, дружил с Амасом Каменским. Так что понятие «алхимики», которое виду большого числа авантюристов и шарлатанов, пригревшихся при жаждавших золота невежественных феодалах, приобрело нарицательное и отрицательное звучание, к большинству из них вряд ли применимо. Хотя и здесь мистики хватало. Как отмечал Шустер, эти алхимические союзы на самом деле представляли собой настоящие академии математиков и естествоведов, а заумный язык, которым они нередко пользовались, нужен был им, чтобы замаскировать свои религиозные и научные убеждения, находившиеся в прямом противоречии с господствующим учением церкви. Примечание. Шустер. Тайные общества, союзы и ордена. 1905 год. Страница 284. Химия для них являлась лишь формой философского содержания, причем в основе лежало убеждение. что Божественный Дух заложен и во всяком человеке, как зерно вечной жизни, и что необходимо привести человечество к истинной философии, которую познал Адам после своего падения и которой следовали Моисей и Соломон. Здесь любопытна ссылка на то, что Адам приобщился к истинной философии после своего падения. когда он вместе с Евой поддался искушению змея-дьявола и вкусил плод с древа познания. Химики-розенкрейцеры таким образом дают положительное толкование грехопадению Адама и Евы, что, конечно, отличается от традиционного прочтения Библии. В конце 16-го, либо в самом начале 17-го века, алхимические союзы, академии ряда стран Братство Розенкрейцеров окончательно объединяются. Шустер считает, что учреждение Ордена Розенкрейцеров относится приблизительно к 1604 году. Примечание Шустер, цитатное сочинение, страница 291. Он противостоял и иезуитам, укрывал от их преследований своих единомышленников, выпускал манифесты, популяризируя свои доктрины. От вновь принятых требовали клятвы верности и молчания, поддержки братьев словом и делом, соблюдения и иерархии. В ордене были младшие, составлявшие класс учеников. Ими руководили старшие, над которыми стоял, в свою очередь, отец или старшина. Учредители ордена носили фартук. Католическая церковь обвиняла розенкейцеров в союзе с сатаной и преследовала их. Эти люди своим девизом избрали изображение розы с крестом внутри – символ страданий и мученичества, или же золотой крест с розой. Среди них были члены Академии алхимиков, розенкрейцеров в Амстердаме, которые называли себя еще союзом «Божьих братьев» 1622 год. Наиболее мощный филиал союза представляли чешские братья, которых насчитывалось до 200 тысяч. Они были связаны с гусистским движением, проповедовали терпимость, включали членов многих ремесленных корпораций и цехов, литературных обществ, академических кружков того времени, имели международные связи. Расцвет их движений совпал с формированием ордена Розенкрейцеров и продолжался вплоть до военного поражения чешских братьев в 1620 году. у Белой горы, а Москаменский был их знаменем, идеологом и религиозным руководителем, последним их епископом. Покинув родину, он, благодаря единомышленникам в германских землях Голландии, Англии, Лондонская Академия впоследствии преобразованной в королевское общество, объединяет близких ему по взглядам людей. Продолжает просветительскую деятельность. Ниже мы остановимся на ней подробнее, а пока отметим, что именно в Англии и оформилось окончательное движение розенкрейцеров под защитой и эгидой.